Влияние крепостного права на государственное хозяйство. Наконец, крепостное право действовало подавляющим образом и на государственное хозяйство. Это можно заметить по изданным финансовым ведомостям царствования Екатерины. Они вскрывают любопытные факты. Подушная подать в XVIII веке возвышалась чрезвычайно медленно. Установленная при Екатерине I в размере 70 копеек, она только в 1794 году возвышена была до рубля. Напротив, оброк сказенных крестьян рос значительно быстрее. При Петре I он был установлен в размере 40 копеек. В 1760 году возвышен до рубля в 1768 году до 2 рублей, в 1783 году до 3 рублей. Чем объяснить эту разницу в росте подушной и оброка? Подушная подать возвышалась медленнее оброка, потому что она падала и на помещичьих крестьян, а их нельзя было обременять казенными налогами в одинаковой мере с крестьянами государственными, потому что излишек их заработка которым могла оплачиваться возвышенная подушная подать, шел в пользу помещиков. Сбережение крепостного крестьянина перехватывал у государства помещик Сколько теряла казна от этого, можно судить по тому, что при Екатерине крепостное население составляло почти половину всего населения империи и большую половину всего податного населения. Между тем, государственные нужды росли, и правительство принуждено было прибегать к косвенным средствам для их удовлетворения, не имея возможности возвышать прямые налоги. В финансовых ведомостях открываются эти средства. То было, во-первых, возвышение откупных сумм с продажи пятий. Финансовые ведомости дают любопытные указания на ход откупного дела при Екатерине. Сравнив рост прямых налогов с возвышением казенного дохода косвенного налога с пятия, мы заметим не одинаковый успех, какой имела казна в том и другом доходе. Прямые налоги при Екатерине в сложности возвысились менее чем в три раза, доход с пятией слишком в шесть раз. Если разложить всю сумму прямых налогов, то есть подушный оброк на количество ревизских душ в начале царствование Екатерины и в конце его, и потом сделать подобное же распределение по живым душам всего дохода с пятей, мы получим следующие результаты. Ревизская душа в начале царствования Екатерины платила своего труда в пользу государства 1 рубль 23 копейки. В конце царствования 1 рубль 59 копеек. То есть прямой налог возвысился менее чем в полтора раза. С другой стороны, на каждую живую душу питейного дохода в начале царствования приходилось 19 копеек, в конце – 61 копейка. То есть каждая душа в сложности стала пить в пользу казны более чем в три раза. Это значит, что она во столько же раз стала менее способной работать и платить.